Глава 17 Как бы мне не хотелось поработать над планом по захвату мира, но его пришлось отложить. Ребята вспомнили, что у них есть командир, и засыпали меня бытовыми вопросами. А что, а как, а какие планы, а где кровати взять, а куда ставить, а что мы будем делать завтра, а когда будет вода? Причем, судя по выражению лиц девчонок, им не так нужны были ответы, как просто меня поковырять. Развлечь они себя так решили, заразы. Сперва хотел было прикрикнуть на них, чтобы не страдали ерундой, а занимались своими делами. Или наехать на кару, в чьей епархии теперь были эти вопросы. Но передумал. Все мы люди, все мы человеки. И всем нам нужно хоть иногда отдыхать. Менять обстановку, род занятий, круг общения или все и сразу». А еще не забывать зарядиться хорошими эмоциями. Это важно, чтобы не сгореть от рутины каждодневных дел или не сойти с ума от свалившихся на голову проблем. Так что, отложив ручку и захлопнув свод, я потратил несколько часов на общение с ребятами, немного подыграв им в их подковырках. Хмурил брови, ворчал и разжевывал, откуда взять и в какой угол поставить очередную кровать или тумбочку. При этом споря с Кариной по поводу особого фэн-шуя в расстановке мебели, в итоге сдался, оставив за ней право наводить красоту под куполом, и переключился на бытовые вопросы, ответы на которые быстро переросли в обыкновенную болтовню, изредка прерывающуюся раздраженным шипением Одри. Пришлось переместиться подальше от спящей девушки, так как умереть в расцвете сил как-то не хотелось. Как и говорила Кара, ребятам до безумия скучно сидеть в четырех стенах, так что даже мои занудные рассказы о вылазках на поверхность воспринимались чем-то близким к восторгу. Иногда Костик с мне помогали, вставляя красочные комментарии к тем или иным моментам. Это позволило мне в какой-то момент перебросить на них нить повествования и незаметно улизнуть из-под всеобщего внимания, для того, чтобы разобрать полученные от кары листики сводов новеньких. К сожалению, чего-то сверхважного или полезного я в них не нашел. Ни тебе карты местности, ни убойных заклинаний, ни руководства к завоеванию мира. Так, пара рецептов лечебных настоек и мазей, устраняющих отрицательные эффекты от ожогов, и приготовить которые мы не сможем. Просто не знаем, что такое исхерия болотная, у которой нужно позаимствовать аж четыре усика на порцию. Цветок, растение, насекомое или гигантская улитка – непонятно. А вот со схемой плуга все было совсем наоборот. И понятно, и сделать реально – вот только незачем. Нет у нас посевов, и в обозримом будущем не планируется. Небольшой огородик или ягодник – пожалуй, а поля пшеницы или чего другого – вряд ли. Нет нужных специалистов. Да и семена на посев где брать? Довольно любопытными оказалась пара листиков с местным фольклором, грубо сложенным стихотворением без намека на рифму, рассказывающим о буреломном ветре, разметавшем поселок загадочных уктуков, и небольшой отрывок из обычаев пустынного народа хосов. К примеру, если хос предлагает тебе выпить воды из своей фляги, то перед тем, как ее принять, Ты обязан хлопнуть себя ладошками по шее, а иначе окажешь к нему большое неуважение. Отдельно я отметил единственный из семерки серебряный листик с частью очень и очень занятного рецепта. Если я правильно понял, то изготовив данный эликсир, можно было получить около часа невидимости, причем вместе с одеждой и оружием, не превышающим длину собственной ноги. Как высчитывать эту длину, я так до конца и не понял. Не хватало куска текста. Так что я так и не понял, что именно имел в виду автор рецепта. Длину ноги от пятки до паха или же только стопы. Зато мне была предельно ясна ценность этого зелья и его спектр применения военный. Даже один невидимый диверсант может создать огромные проблемы. А если их будет десяток? Да ни один противник не устоит перед таким. Крепость не крепость падет без сомнений. Так что теперь я уж точно не пропущу мимо себя ни одного листка сводов. Мало ли там еще что интересного будет? А еще нужно было озадачить ребят на тему, как противодействовать невидимому противнику. О том, что кто-то из соседей сможет приготовить эликсир, я не беспокоился. Перечень ингредиентов переваливал за три десятка пунктов, а ведь еще есть процесс создания. Нет, я беспокоился о другом, о магии. Если в ковчеге есть возможность становиться невидимым с помощью зелья, то почему у кого-то не может оказаться нужного магического умения? И вот этот вариант я как раз и хотел отработать. Например, засыпать участки перед входами и выходами песком, Метро с каждой стороны должно хватить. Или прибросать сухими ветками, так даже лучше. Треску услышать легче, чем заметить волны на песке. Но это так, планы на будущее и простая перестраховка. Утро встретило меня еще одним сюрпризом. Им оказался простой китайский парень по имени Ли, который не говорил ни на русском, ни на английском, ни на каком другом языке, который знал бы я или кто-то из ребят. Даже моряк спасовал, пробуя поговорить с парнем. На все вопросы Ли отвечал недоуменным выражением лица и ставшей уже привычной для нас скороговоркой «Not understand, дай будзи, скузи». И разобрать из этой дикой языковой смеси хоть что-то не представлялось возможным. Так что я решил пока не заморачиваться с пробитием языкового барьера и просто приставил к нему Костика, чтобы тот присмотрел за нашим желтолицем пополнением и в случае чего на пальцах объяснил, что тут у нас и как. Китайцы, кстати, нашел Курт. Возвращаясь с ночного дежурства, Вальфар услышал возню в закрытой части второго сектора. Двигаясь в сторону шума, Боец сперва обнаружил скрытый технический коридорчик, ведущий в подсобные комнаты и коллекторную, а также сражающегося с толпой скелетов Ли, одетого в робу и яростно размахивающего гаечным ключом. Быстро разобравшись со скелетами, Курт повел китайца к нам, не забыв на всякий случай проверить все помещения. Как сказал Вальфар, Судя по разбросанной по углам одежде, воевал наш новый друг не одну и даже не две жизни. Настоящий воин. Грех от такого отказываться. А еще я все-таки узнал, что именно так задело Одри. В этом мне помог Ян, дежуривший у сектантов этой ночью. Тут такое дело, Вакс. Подошел он ко мне, когда я остался один. Нужно пересмотреть графики дежурств. У этих... «Подонков нет ничего святого. Они используют детей, чтобы давить на жалость. Я полночи слушал детский плач, как они кричали и умоляли меня открыть дверь. Клялись, что чудом смогли сбежать от надзирателей, и те их вот-вот догонят и накажут. А потом действительно приходили надзиратели, громко кричали, имитировали удары и всячески пытались спровоцировать меня открыть дверь и вступиться за малышню». Затем все ненадолго стихло, а когда я немного успокоился и пришел в себя, началось вновь. Причем все шло по кругу, как заученная пьеса для одного меня. Однако, я задумчиво почесал подбородок. Нет, я знал, что они твари, но чтоб так. Вакс, только не горячись, выставил перед собой руки Ян. Я понимаю, что дети для тебя святое, я и сам так считаю. «Но перед тем, как что-то сделать, нужно успокоиться. Я слышал твой разговор с Хаммером и знаю о его просьбе найти его людей и детей. И я специально никому о ней не рассказывал». Глаза Яна пугливо покосились в сторону Кары. «Чтобы на тебя не наседали. Мне рассказывали, что из-за такой просьбы ты чуть не потерял людей». «Того дурака почти не жалко», – проворчал я, серьезно глядя в глаза Яна. Только что парень серьезно вырос в моих глазах, сумев умолчать о подробностях моего разговора с хамом. Да и то, что он подумал о последствиях, говорит о многом. «Тебе виднее», — пожал плечами парень. «Но сейчас я вижу, что не прошло и дня, а ты уже нашел и привел первых детей. Я знал, что ты не проигнорируешь его просьбу, но не думал, что бросишься ее исполнять так скоро. Да, это дети, их жалко, но там монстры». А мы не настолько многочисленны и сильны, чтобы свободно передвигаться по острову. Да и о постоянной угрозе отконченных сектантов нужно постоянно помнить. А еще этот бас, с ним я вообще ничего не понял. То ты говоришь, что он мудак и хочет нас захватить, а потом заключаешь с ним союз. «Не все правильные поступки очевидны», — пожал плечами я. «Да я и не думал в тебе сомневаться». «У меня сложилось впечатление, что ты знаешь, что делаешь. По крайней мере, наша группа растет, и, несмотря на трудности, мы все еще живы. Просто тебе решать, но прямо сейчас я бы не стал воевать. У нас мало бойцов, и даже те, что есть, плохо подготовлены. А если здесь узнают, что за представления дают эти подонки, то будь уверен, уже через пять минут тебя вынудят разобраться с этим. Поэтому это нужно сохранить в тайне». Хотя бы от девушек. Ну, тут ты прав. Нашим красавицам про такое лучше пока не знать. Что ж, я пересмотрю график. И ты молодец, не поддался на провокацию. Моя смерть была бы глупой, мрачно ответил Ян. Я знаю, что придет время, и у меня появится шанс проучить этих подонков. Пусть мы в новом мире, и здесь еще нет законов, но человечность-то должна быть. Ее и там не было фыркнул я. «Так что успокойся и иди отдыхай». Ян хотел что-то возразить, но передумал. Махнув рукой, он ушел в свой угол, а я же начал собирать команду для подъема наверх. «Да, как бы мне сейчас не хотелось взять ребят и зачистить под ноль сектантов, я понимал, что еще не время. Такие операции нельзя проворачивать с бухты-барахты, к ним нужно готовиться» как минимум, хорошенько отдохнуть и подобрать снаряжение. Сейчас же у меня половина бойцов только-только вышли из караула, и, скажи я им идти воевать, нарвался бы на полное непонимание взгляды. Так что будем заканчивать обустройство лагеря наверху. Тем более, что не так уж много и осталось. В этот раз нас было значительно больше. Помимо трех новеньких, за исключением Любовь Федоровны и Ребятни. На трудовой подвиг пошел Костик, Катя с Алевтиной и Курт, бросавший сильно заинтересованные взгляды на Наташу. Пушистая зараза их прекрасно видела, но, как любая порядочная девушка, игнорировала. Карину же я оставил внизу. Одри занята своей работой, а в комплексе должен быть кто-то, кому я доверяю и могу положиться. Был еще Тонни, но на нем сегодня проверка постов и прочие мелочи. «Да ну капец!» – раздраженно выкрикнула Алевтина. «Что работали, что нет! Вот какого они бревна грызут? Им что, делать нечего?» – возмущалась девушка, обнаружив следы зубов на подпорках чистокола. «Мы же так до бесконечности будем забор чинить!» «Если будем трепаться, а не работать, то так все и произойдет», – заверил я ее, вбивая лопату в землю. «Так что меньше слов и больше дела!» «Сегодня нужно все закончить». «Ты оптимист, Вакс!» Вздохнула эльфийка и, подхватив вторую лопату, направилась к концу траншеи. Вопреки моим опасениям, никто из новеньких даже не пытался отлынивать от работы. Все пахали, не жалея сил. Видимо, ребятам успели рассказать, в куда они попали, и в красках описать радужные перспективы. Примером для всех, в том числе и меня, — стал желтокожий стахановец Ли, напоминавший живого робота. Китаец не делал лишних движений, не тратил время на разговоры, как это делали остальные. Он просто брал и делал, изредка прерываясь на отдых. Все же вряд ли он успел взять много уровней, а шкала бодрости не безразмерная. До обеда мы успели заготовить сотню бревен, поставив их производство на поток. Одни рубят, другие обрубают лишние ветки и заостряют бревно с одной стороны, ну а другие оттаскивают его на поляну. Немалую роль сыграли и сами деревья. С одной стороны к поляне примыкала сосновая роща, которую мы старательно изничтожали. а раздался крик Алевтины. Всполошившись, я моментально выхватил пистолет и кинулся в ее сторону, краем глаза замечая мелькнувшую мимо меня серую тень. «Ребята, я вам сейчас такое покажу!» — продолжила девушка, направляясь к нам. Ее лицо светилось счастьем и нездоровым азартом. Перейдя на шаг, я тихо выругался, осознав, что тревога ложная. Курт же за это время успел добежать до девушки и сейчас напряженно поглядывал по сторонам. «Алевтина! Солнце мое эльфийское!» Вкратчиво начал я, подходя ближе. «Ты же в курсе, что не стоит просто так кричать. Даже если твоя находка оказалась очень и очень интересной, иначе мне придется тебя наказать. Строго!» «Вакс! Вакс!» Даже не пытаясь слушать меня, затараторила девушка и протянула мне слегка обугленный кусок глины, едва взглянув на который, я все понял. Я лопатой землю выбирала. Смотрю, что-то светится. Наклонилась, а там... Светящаяся ерундовина, коснувшись которой ты получила магию, оборвал я девушку. Хвастайся, что получила. О, вещь! Уверенно заявила эльфийка и щелкнула пальцами. «Вещь!» – признал я, глядя на образовавшуюся рядом со мной ямку. Земля просто пропала, оставив после себя пустое место. Прямоугольник глубиной с полметра. «Ну, кажется, с тем, кто будет отвечать за копку траншеи, мы определились», – усмехнулся я, подмигнув девушке. «И польза, и способность прокачаешь». «Ну, а потом я еще тебе что-то придумаю». «Э, так нечестно. Я думала, ты меня похвалишь, а ты на меня еще больше работы хочешь повесить. Эй!» Как сказал один умный человек, с большой силой приходит большая ответственность. Так что все честно. Больше получила, больше отдала. А мы теперь тебя не только за красоту хвалить будем. «Этот умник, человек-паук» буркнула лифтина с трудом скрывая радость. «Ладно, с чего начать?» Благодаря новоприобретенной способности эльфийки продуктивность нашей работы утроилась. И не потому, что она могла делать ямки, нет. На самом деле, запасов ее энергии хватало на пять-шесть ямок подряд, а потом требовался отдых. А потому, что ее находка воодушевила остальных. Каждый теперь с утроенным рвением рубил деревья, таскал камни, не забывая их пристально рассматривать, и выполнял прочую работу в надежде найти еще один магический рисунок. Так что неудивительно, что еще задолго до захода солнца наша небольшая поляна оказалась полностью обнесена частоколом. Также мы оставили два прохода, соорудив для них приставные щиты. «Все? Теперь можем идти отдыхать?» Обессиленно заваливаясь на траву, проговорила Наташа. Лап не чувствую, как устала. «А как же прогулка перед сном?» — ухмыльнулся я. «Но вообще, да, вы можете возвращаться назад. А мы...» — я поочередно указал рукой на Алевтину и Курта. «Еще немного подышим свежим воздухом». «А если кто-то хочет подышать этим воздухом с вами?» — щелкнув хвостом, спросила Наташа. «То ему тоже можно прогуляться?» «Да и я тоже хочу с вами, Вакс! Вы же опять кого-то найдете!» «Ты, — оборвал я Костика, — точно остаешься, как Или. Пока не научишься с ним общаться, дальше поляны не выходишь. Считай это такой тебе мотивацией, а что по поводу тебя, там опасно». «Ерунда!» — муркнула девушка. «До вашего появления я почти сутки тут крутилась, так что смогу за себя постоять». Или спрятаться. В итоге нас пошло пятеро. Помимо Наташи к нам присоединился молчаливый Патрик, аргументировав тем, что не так уж и устал. С собой я приказал взять веревку, топор и пару лопат, что очень озадачило ребят. «Только не говори, что ты нашел карту сокровищ, и сейчас мы идем выкапывать сундук капитана Флинта», весело спросила Алевтина, умиленно наблюдая за пушистой парочкой. Курт молча шел максимально близко к Наташе, изредка как бы случайно задевая ее то рукой, то хвостом. «Нет, но тоже интересно. О, вот мы и пришли». э разрушенный сарай? Что-то в его развалинах?» не, не в нем, а рядом с ним». «Ты псих! Ты гребаный псих, Вакс!» с безумным хихиканием констатировала Алифтина. «Но я с тобой!» Это по-любому будет весело. «Я не псих, я огородник», — усмехнулся я, поудобнее перехватывая топор. «Ну, выбирай, какой на тебя смотрит». Мой план был прост. Если мы не можем круглосуточно охранять свой лагерь, значит, нужно найти того, кто сможет это сделать за нас. Именно тогда мне вспомнилась одна знаменательная встреча с местной флорой — «Мухоловки». Хищные растения и переростки с гигантскими пастями и мощными корнями и лозами, которыми они хлестали все вокруг и с помощью которых хватали и подтаскивали к себе жертву. Если все получится, то именно эти кровожадные лютики и станут нашей первой линией обороны от вездесущих тварей, которых, кстати, стало значительно меньше. За время нашей работы мы часто видели птиц. Несколько раз слышали громкое рычание пантеры и даже замечали, спешащего по своим делам хряка. Монстров тоже хватало. И в отличие от вчерашнего дня, сегодня они были агрессивней. Пришлось немного пострелять. Но в целом я понял, что все почти устаканилось. И на острове образовался какой-никакой баланс между мутантами, монстрами и обыкновенными животными. Спустя полтора часа мучений... Получив с полсотни ссадин на цифровую душу, мы стали гордыми обладателями первых четырех саженцев. Вообще-то их могло быть почти в два раза больше, но не все пережили процесс выкапывания и связывания. А один так и вовсе пал жертвой разъяренной фурии, а нечего было лианы распускать. Связанные по корням и пасти хищные цветы Мы без проблем донесли до лагеря и посадили в метре от чистокола на небольшом расстоянии друг от друга. Основ разведения и выхаживания цифровых росянок-переростков никто из нас не знал, потому мы просто полили их водой из ручья и скормили тушу чешуйчатой беспанцерной черепахи, поделив ее на четыре примерно равные части. Правда, один хищный лютик Чуть не полакомился гномом, не успевшим отскочить после развязывания узлов на пасти. Благо, все обошлось, и Патрик отделался легким испугом. «Прямо как дома!» – умиленно проговорила Алевтина, смахнув невидимую слезу. «Лес, статуя, сад. Не хватает бассейна и швейцара с пиноколадой. Скажи, а мы их теперь везде-везде посадим?» «Только если они приживутся и будут приносить хоть какую-то пользу». Ответил я, с интересом глядя на чавкающие цветы. Ладно, заходим, закрываем ворота и домой. Купол встретил нас легким гомоном и запахом жарящегося мяса. На кухне порхали Юля с Катей, нарезая, подкидывая ингредиенты на сковородку и помешивая жарящееся нечто деревянной шумовкой. Подойдя ближе, я увидел на столе модернизированную электрическую печь на тритена, с регуляторами мощности и запитанную от общей сети. «Нравится?» — спросила вынырнувшая непонятно откуда, завернутая в одну простыню кара. «Наше солнышко сегодня собрала. Теперь готовить одно удовольствие. А еще она воду сделала. Правда, есть только холодная и только в одной душевой, но помыться хватает». «Душ? То, что нужно. Я себя сейчас чувствую, как огромный кусок грязи заявила эльфийка. «Куда топать?» «Как выйдешь направо», ответила кара. «Услышишь, там сейчас Атти должна откисать». Коротко чмокнув опешившую кару в щечку, эльфийка упорхнула в сторону выхода и, не дойдя пару шагов, запнулась и испуганно ойкнула. А следом за этим из прохода показалась Одри. «Вакс! Вакс!» сипло протянула девушка, больше всего походившая на металлическую статую. Ее кожа, волосы, глаза – все имело мягкий серебристый отлив, бликующий в свете люстры. «Что со мной, Вакс?»